Недавно Егору доверили ответственную миссию забирать брата из садика, и он блестяще с ней справлялся. Но сегодня несчастному ребёнку задали столько уроков, что Ирина решила сходить за Володей сама. На обратном пути они немножко покатались с горки, потом зашли в игрушечный магазин посмотреть на рыбок в аквариуме, а там уж заодно купили роскошную саблю, кривую и с золотой рукояткой, как у настоящего пирата. Егор был уже человек серьёзный, солидный, игрушками не увлекался. Ему в канцелярском отделе была приобретена модная шариковая ручка и блокнот с лошадкой. брауму воину с саблей наперевес необходимо похвастаться новейшим вооружением, иначе какой смысл? Понимая это, Ирина повела Володю обратно на детскую площадку, где сабля вызвала не меньшее восхищение, чем в Вашингтоне новая модель крылатой ракеты. Так легко и радостно было стоять на краю площадки с другими мамочками, смотреть, как дети играют в свете уличных фонарей, как посверкивает снег и ини на качелях, как сияет высоко в тёмном небе узкий серп молодого месяца, и россыпь звёзд своим ярким светом обещает завтра морозный день. И ничего, что Кирилл придёт с минуты на минуту, а ужин ещё не готов. Он не станет ругать её за это и виноватить. Ирина вдруг вздрогнула, как громом поражённая. Она относила своё спокойствие на беременность, но дело не в этом. Просто она живёт с человеком, который позволяет ей быть самой собой. Кирилл не подлаживается под неё, но и её принимает со всеми достоинствами и недостатками. Не ломает под свой комфорт. И если происходит что-то плохое, не обвиняет, а помогает выбраться. Ей никогда не приходится угождать и оправдываться, то есть заниматься тем, что составляло основную её деятельность первой половины жизни. Вот почему она стала спокойная и радостная. Как будто с рождения она пила вино вместо воды, а когда чувствовала, что это неправильно, ей говорили «не выдумывай, мы даём тебе самую чистую воду», и она ходила пьяная, даже не зная, что можно по-другому. Да. Та Ирина была плохим человеком. Злая, жестокая, почти спившаяся баба, готовая переступить через что угодно, лишь бы добиться заветной цели — заполучить мужика в безраздельное пользование. Она ведь тогда понятия не имела, что такое настоящая семья. Кирилл позволил ей это узнать, и хочется верить, что она изменилась, стала лучше и не возненавидит весь мир, если судьба будет к ней неласкова. После развода она осталась наедине со своей бедой. Никто не протянул руку помощи, не сказал самую банальную вещь, что плохие вещи случаются и с хорошими людьми. Сестра злорадствовала, потому что в семье Ирина считалась порядочной девушкой, а сестра — гулящей и развратной. А тут такой приятный поворот. Светоша стала разведёнкой, а у неё самой удачный брак. Мама была поглощена обидой, что дочь заставила её огорчаться и переживать такой позор, и на сочувствие сил уже не хватало. Зато на обвинение их было в избытке. Первый год после развода Ирина только и слышала «Вот если бы ты то, вот если бы ты это» в разных вариациях. Давлению, с которым мама внушала ей чувство вины, сопротивляться было невозможно. Оно проникало в самое сердце и жгло, как кислота. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но если бы тогда хоть кто-нибудь, пусть не мама, не сестра, а посторонний человек, объяснил бы, что дело не в ней, не она упустила своё счастье, а просто от неё ушёл человек, который по каким-то своим собственным причинам не справился с ролью мужа и отца, то она не возненавидела бы весь мир и, скорее всего, убереглась бы от романа с женатым мужчиной и пить бы не начала. Да. даром слова «вина» и «вино» похожи. Хочешь, чтобы человек запил, сделай его виноватым в том, на что он в принципе не в силах повлиять. В принципе, если грамотно повести дело, то он и без водки будет как будто пьяный. Чувство вины искажает сознание само по себе. Володя наконец наигрался, и Ирина поспешила домой, готовить ужин. Виноватить её никто не будет, но надо и самой совесть иметь. Как только она открыла дверь, из кухни вышла Гортензия Андреевна в фартуке. «Ирочка, где вы ходите? У меня такие новости!» Да вот с Володей загулялись. Усевшись прямо на голошницу потому что наклоняться ей было уже тяжело, Ирина сняла с сына комбинезон и ботиночки. Тот, не выпуская из рук оружия, побежал к Гортензии Андреевне, которую очень любил. «Ах, какая у тебя сабля!» — восхитилась старушка, поднимая Володю на руки. «С таким защитником нам ничего не страшно». «Ну всё, дорогой мой, беги, братику покажи». Володя с диким топотом унёсся, а Ирина тем временем расстегнула молнию на сапоге. «Ира, вы себе не можете представить, что я узнала», продолжала Гортензия Андреевна драматическим шёпотом. «Новость настолько сенсационная, что я поехала к вам прямо без звонка. Надеюсь, вы мне простите эту вольность». «Ну что вы, наш дом — ваш дом». По дороге я заглянула в универсам и в жёсткой борьбе урвала сосиски, так что вопрос ужина снимается с повестки дня. «Ой, это вот прямо радостная новость!» Отдышавшись, Ирина расстегнула молнию на втором сапоге. «Я думала застать вас дома, но Егор сказал, что вы гуляете, и я взяла на себя смелость почистить картошку. А это радость в квадрате. Ирина попыталась встать, но не смогла с первой попытки. Гортензия Андреевна протянула ей руку. «Давайте, Ирочка, раз, два. Так вот, если вы против того, чтобы я хозяйничала вас на кухне, смело мне об этом скажите. Я совершенно без обид. Что вы, мне очень приятно. Только вы меня балуете». «Так, а что ещё прикажете с вами делать?» — засмеялась старушка. «Я... И давайте тут поставим точку в обмене пустыми любезностями, а перейдём к делу. Я действительно такое узнала, что вы ахнете. сгорая от любопытства, Ирина проследовала за гортензией Андреевной на кухню, где уютно булькала на плите кастрюля с картошкой, а на доске лежал недорезанный бледный тепличный помидор. Так вот, Ирочка, взявшись за нож, старушка выдержала длинную паузу. «Моя разветвлённая агентурная сеть...» вывела меня ни на кого иного, как на родную сестру Горбатенко. Я съездила к ней сегодня после уроков. И знаете, что она мне поведала? «Аврора Витальевна на самом деле вовсе не Аврора Витальевна. А кто? Немецкая шпионка? Практически. Начинается. Я не Негора, я капитан Себастьян Пирейра», — хмыкнула Ирина. «Бабка, наверное, просто выжила из ума». «Не спешите с выводами, Ирочка». «Хотя постойте, какую бабку вы имеете в виду?» «Сестру Горботенкину. Кого еще?» — заторопилась Ирина, чтобы сгладить бестактность. «Чернов в свое время работал первым секретарем крайкома. Его вместе с женой ваши любимые органы под микроскопом проверяли. Так что Аврора Витальевна могла быть только самой собой и никем другим». Гортензия Андреевна покачала головой, сыпала нарезанный помидор в салатницу и взяла длинный изумрудный огурец с легкомысленным желтым цветочком. Чем заправлять будем? Сметаной или растительным маслом? «Как вам больше нравится?» — отмахнулась Ирина, которой хотелось поскорее узнать подробности. Старушка тщательно нарезала огурец, отмерила ровно две столовые ложки постного масла, неторопливо перемешала и только после этого продолжил рассказ. Во время Первой мировой войны солдат Виталий Горбатенко был тяжело ранен и попал в Петроградский госпиталь, где с ним, помимо выздоровления, произошли два события, самым кардинальным образом повлиявшие на его дальнейшую судьбу. Во-первых, товарищи по палате оказались убежденными большевиками. Простой крестьянский паренек впитывал их идеи как губка, и через две недели агитации был готов спасать человечество, разбивая цепи капитала, которыми тот опутал мировой пролетариат. А второе, и не менее важное, заключалось в том, что безнадёжного солдата пожалела Ксения Бахметьева. Девушка была в родстве с царской семьёй, пусть по побочной линии от побочной линии, но тем не менее работала в госпитале сестрой Милосердия вместе с императрицей и её дочерьми. На выздоровление Горбатенко мало кто надеялся. Даже он сам не верил, что поправится. Но Ксения ухаживала за ним, тщательно выполняла все указания врачей, подкармливала питательными продуктами, подбадривала. И в итоге Виталий пошёл на поправку. Между молодыми людьми возникло тёплое чувство. Точнее, Ксения считала парня кем-то вроде младшего братика, а он влюбился в неё без памяти. Как ему удавалось сочетать в своей голове любовь к аристократке и большевистские идеи, один бог ведает. Но, вернувшись на фронт, Горбатенко стал писать Ксении, а она исправно отвечала ему. Именно Ксения заметила, что у Виталия хороший слог и посоветовала развивать в себе литературное дарование. Виталий не признавался в любви. А Ксении, благодаря происхождению и воспитанию, в голову никогда бы не пришло, что какой-то крестьянский сын всерьёз притязает на её руку и сердце. Низшие сословия могут только почтительно обожать и восхищаться. Она продолжала трудиться сестрой милосердия, а Виталий служил в армии и развивался как большевик. Незадолго до революции Ксения вышла замуж за блестящего флотского офицера фон Таубе. Он был старше её на 20 лет, но Ксения никогда не жаловалась, что её выдали насильно. Напротив, фон Таубе производили впечатление дружной и любящей пары. Для Виталия известие о замужестве возлюбленной оказалось тяжёлым ударом, но он перенёс его достойно. Как раз грянула революция, а вслед за ней — гражданская война. И большевик Горбатенко из рядового стремительно вознёсся до должности полкового комиссара Красной армии. Фон Таубе, естественно, не был коммунистом, но принял новую власть как меньшая из зол. Успешно прослужил гражданскую на Балтийском флоте, а потом читал лекции военно-морской академии. По своему социальному происхождению они вместе с женой должны были бы возглавлять расстрельные списки, но молодая советская власть отчаянно нуждалась в квалифицированных специалистах. Поэтому фонтаубы не трогали, хотя сильно шоковать не позволяли. «Ах, Ирочка!» — вздохнула Гортензия Андреевна в этом месте своего рассказа. «Дам вам только один совет. Когда вы с Кириллом разбогатеете и построите себе дворец, ни в коем случае не делайте анфилады, как бы ни хотелось. Почему? Понимаете, когда коммунисты снова придут к власти, всё национализируют и уплотнят, жить в проходной комнате будет крайне неудобно». «Возьму на заметку», — хмыкнула Ирина. Гортензия Андреевна покачала головой. «Вот вы думаете, что с вами ничего такого никогда не случится, а зря. Жизнь — штука непредсказуемая. Впрочем, слушайте дальше». Чите фон Таубе оставили именно такую одну проходную комнату от всей их квартиры, реквизировали драгоценности, без конца таскали в ЧК на проверке но супруги держали удар. В 21-м году Ксения, будучи беременной, заразилась сыпным тифом в госпитале, где так и продолжала работать сестрой. Ребенка сохранить не удалось, и сама женщина чудом осталась в живых. Горботенко тем временем, отличившись на фронтах гражданской войны, перешел на партийную работу и куролесил по всей стране, насаждая и направляя молодую советскую власть, на каковом поприще проявил себя человеком умным и решительным. поэтому его постоянно перебрасывали с одного горячего участка на другой. Все эти годы они с Ксенией переписывались. Иногда письма терялись, иногда шли до адресата несколько месяцев, но тонкая нить, связывающая этих двоих людей, никогда не прерывалась совсем. Была это любовь или душевное родство, или бегство от одиночества, или что-то ещё, теперь уже никто не скажет. После бурных революционных лет жизнь стала потихоньку возвращаться в свои берега. Фон Таубе из контр-недобитой и подозрительного военспеца превратился в уважаемого профессора. Ксения стала старшей сестрой терапевтического отделения. В проходной комнате появилась крепкая перегородка, надёжно защищающая семью от вторжения соседей. Словом, наступило спокойное и размеренное существование. Гроботенко осел в Омске, где сделался крупной шишкой в горкоме партии, а заодно начал пописывать рассказики о гражданской войне и подпольной работе. Неизвестно, сыграл роль качество текста или высокая должность автора, но произведения Виталия охотно печатали в местных газетах, а потом и в центральных. Вскоре вышел сборничек, тоненький, чахленький, но публикация книги позволила Горботенко официально именовать себя писателем. В 1927 году в семье фон Таубе наконец родилась долгожданная дочка — Ксения-младшая. Горботенко вскоре женился на работнице горкома, такой же убеждённой большевички, как он сам. Обе пары жили дружно и счастливо, но странным образом переписка между Виталием и Ксенией не прервалась. Примерно в это время сестра Горботенко решила перебраться в город. Омск был слишком далеко. и она отправилась в Ленинград на подобие Д'Артаньяна, только пешком и с рекомендательным письмом не к капитану Мушкетёров, а к медицинской сестре Ксении таубы. Та приняла её очень тепло, помогла поступить в медучилище, устроила в общежитие и на санитарную подработку к себе в госпиталь, часто приглашала в гости, что было большим подспорьем для вечно голодной и одинокой девушки. Так прошло ещё несколько лет. Люди жили, любили друг друга, занимались любимым делом, стараясь не замечать, какие вокруг сгущаются тучи. Казалось, самое страшное позади, ведь во время революции и гражданской войны было пролито столько крови, что хватит на 200 лет вперёд. Очень хотелось верить, что жизнь вокруг именно такая, как говорят по радио и показывают в фильмах. Люди дружно, плечом к плечу, идут к справедливому мироустройству. В 1934 году, после убийства Кирова, Горботенко, как проверенного кадра, перевели в Ленинградский обком. Виталий и Ксения теперь жили в одном городе, но решили не встречаться, понимая, что личным общением сделают больно своим половинкам, и продолжали переписываться. Тем временем обстановка становилась всё более грозной. Ездили по ночам чёрные воронки, некоторые уже держали на чемоданчик с тёплыми вещами, и, ложась спать, ждали, что сейчас за ними придут. Но большинство заставляло себя думать, что всё нормально. Массовые аресты — это клеветнические слухи, распространяемые врагами социалистического строя. Просто наш доблестный НКВД стоит на страже Родины и успешно разоблачает реально существующие заговоры и террористические организации. Весь мир желает поражения молодой советской власти — И внутри страны много еще несознательных элементов, мечтающих о возвращении прежних порядков. Естественно, что они ведут подрывную деятельность. Так что, если человека взяли, значит, есть за что. Значит, виноват, действительно враг народа, продался вражеским разведкам. Дыма без огня не бывает. Берут плохих. А я хороший, честный человек, служу своей стране верой и правдой. Со мной ничего такого не может произойти. Но ну, а если вдруг арестовывали твоего знакомого, друга, про которого ты точно знал, что он такой же, как и ты, честный труженик и верный коммунист, значит, произошла чудовищная ошибка. Очень редкая промашка справедливого правосудия, буквально одна на миллион, и органы обязательно разберутся, пусть и не сразу. Так люди уговаривали себя, потому что правда представлялась настолько страшной, что на неё предпочитали закрывать глаза, видя только отмену частной собственности, всеобщее образование, бесплатную медицину и красивых белозубых физкультурниц на Красной площади. Фон Таубе до последнего был уверен, что за ним не придут. Он верой и правдой служил своему отечеству. До революции был не только слуга царю, но и отец солдатам. А после сознательно отказался эмигрировать, не желая оставлять родину в трудную годину. Он исповедовал принцип «суверен ничто, отечество — всё». И именно поэтому перешёл на сторону красных, а вовсе не за тем, чтобы спасти свою шкуру. Советская власть устояла в том числе и благодаря его стратегическим талантам. А в мирное время он сделал многое для развития Красного флота, воспитал целую плеяду отличных командиров. При этом он забыл о честолюбии, склонил голову перед тем, что руководящие посты распределяют не столько по способностям, сколько по социальному происхождению. Не рвался к карьерным высотам, никого не подсиживал, не интриговал. Наоборот, жил очень скромно и даже не ходатайствовал об отдельной квартире. Разве могут в чём-то заподозрить человека, который выполняет свой долг с безукоризненной честностью? Но, разумеется, нет, решил фон Таубе и ошибся. По злосчастному совпадению, за ним пришли в ту же ночь, когда у жены Горбатенко начались тяжёлые роды. Следующие трое суток Виталий метался между приёмной роддома и своим кабинетом, вызванивая лучших докторов и доставая необходимые лекарства. Дома он всё это время не был и не знал, что Ксения прибегала к нему просить о помощи. Несмотря на все усилия, матери и ребёнка спасти не удалось. Горбатенко осиротел. Следующие две недели он жил на работе, будучи не в силах войти в разорённое смертью семейное гнездо. Потом вернулся. С трудом и болью привыкал к одиночеству. Как вдруг на пороге его дома появилась десятилетняя Ксения-младшая. Она сказала, что за мамой пришли ночью. У Ксении хватило присутствия духа успокоить девочку, пообещать, что она скоро вернётся. А пока дочке надо пойти к Виталию Ивановичу по такому-то адресу, он поможет ей продержаться до возвращения родителей. Горботенко оставил ребёнка у себя, а сам принялся осторожно наводить справки. Он примерно уже представлял себе, что происходит, хотя отчаянно не хотел в это верить. Но действительность оказалась страшнее самых мрачных его ожиданий. Фон Таубе держался очень стойко, не давал признания даже под пытками. Тогда доблестные чекисты которым, чтобы разоблачить могучий троцкистский блок в Красной армии, его показания были нужны как воздух, решили ударить в самое уязвимое место и арестовали его жену, надеясь, что угроза её жизни сделает врага народа более разговорчивым. Вероятно, так бы и случилось, но Ксения в то время ждала ребёнка, а избиение и тесная душная камера спровоцировали выкидыш, от которого она скончалась. Дальше Горбатенко спрашивать не стал. Судьба фон Таубе была ему ясна и так — расстрел или лагерь, ибо чекисты точно не выпустят на свободу человека, чью беременную жену они только что убили самым жестоким и циничным образом. Он всюду опоздал. Осталось только спасти ребёнка. Виталий понимал, что Ксению-младшую ждёт незавидная судьба. Дочь врагов народа не сможет получить хорошего образования, получить интересную работу. А когда повзрослеет, то с очень большой долей вероятности сама попадёт под каток репрессий. Ибо ты можешь сто раз понимать, что советская власть — самая лучшая и справедливая, но вряд ли искренне её полюбишь, когда она сделала тебя круглой сиротой. Но эти страхи можно отложить до совершеннолетия. А что делать с ребёнком сейчас? Детский дом — это лотерея. Можно попасть в хороший, а можно оказаться в условиях хуже тюрьмы. Если же Виталий оставит девочку у себя, то это навлечёт на него ненужные подозрения. Компетентные органы задумаются, с какой целью он пригрел дитя врагов народа. Горботенко покумекал, да и рванул в родное село, откуда через неделю вернулся с дочкой Авророй, которая, оказывается, родилась у него от короткого романа с идносельчанкой, когда он приезжал навестить родню. Метрику нарисовала другая сестра Виталия — очень кстати работавшая делопроизводителем в местном ЗАГСе. Так Ксюша фон Таубе стала Авророй Горбатенко. Сослуживцы не особенно удивились появлению Виталия дочери. Кто без греха, в конце концов? И молодец, товарищ Горбатенко, что забрал девочку к себе после смерти матери. Всё ей лучше будет с родным отцом, чем в чужих людях. И ему после смерти жены легче, а то совсем он сник. недовольно осталась только сестра Виталия, которая, единственная в Ленинграде, знала правду. Она боялась, что афера вскроется, и тогда крупные неприятности начнутся не только у брата, но и у всей его родни. Между тем, её собственная судьба складывалась как нельзя лучше. Окончив училище, она, имея нужное крестьянско-бедняцкое происхождение, поступила в медицинский институт, Вышла замуж за молодого врача с такими же безупречными корнями, родила сына и смотрела в будущее с большим оптимизмом. Брат политзаключённый был ей совершенно ни к чему, поэтому она порвала с ним всякие отношения. Гработенко расстроился, но был благодарен уже за то, что она на него не донесла. Как они с Ксенией Авророй жили дальше, сестра не знала. Брат вновь возник на её пороге только в начале войны. К тому времени Горбатенко, прикрывшись болезнями и нервным срывом от потери жены и новорождённого сына, ушёл с партийной работы, сосредоточившись на литературе, где добился, если не читательской любви, то прочного положения в союзе писателей. Вместе с другими членами этого объединения он сразу отправился на фронт военным корреспондентом и, уходя, просил сестру присмотреть за дочерью. Она нехотя обещала. Но потом враг подошёл к Ленинграду вплотную, началась паника, эвакуация, и она уехала с ребёнком, начисто забыв про фальшивую племянницу, которая осталась в городе совсем одна. Этого Горбатенко не простил. Лишь через много лет, незадолго до смерти Виталия, они формально помирились, но прежних родственных чувств вернуть так и не удалось. С самой ксении Авророй сестра Горбатенко виделась только когда навещала фон Таубе до их ареста, а после практически не встречалась. Когда она возобновила отношения с братом, Аврора с Ильей уже перебрались на крайний север, и встреча родственников по документам, но не по крови, состоялась только лишь после смерти Виталия. В то время у сестры зародилась мысль, что раз Аврора не настоящая дочка, то и прав на наследство у неё, по сути, нет. Надо только доказать, что она всю жизнь прожила под псевдонимом, и богатство нажитое упорным писательским трудом брата, отойдут его сестре. А там было за что побороться. Но не успела сестра выступить с этой инициативой, как Аврора самым хамским образом ткнула ей под нос завещание. Видимо, Горбатенко ждал от своей сестры какой-нибудь эскопады в таком духе, поэтому оставил всё имущество любимому зятю. который как родился Ильёй Черновым, так и жил, и никаких подводных камней тут не просматривалось. «Ну тогда я вообще ничего не понимаю», — воскликнула Ирина. «Какой смысл Чернова убивать жену, если всё имущество и так его?» «Да бог его знает, Ирочка. Я, честно говоря, думаю о другом. Ну да, тут вообще много есть о чём поразмыслить». В воздухе вдруг потянуло горелым. Ирина вскочила. Так и есть. Пока Гортензия Андреевна рассказывала эту удивительную историю, из картошки выкипела вся вода. Ничего, с дымком будет. Поспешно выложив картошку в миску, стараясь, чтобы пригоревшие кусочки остались на дне кастрюли, Ирина подлила молока, бросила кусок масла и принялась давить пюре. «Бедная Аврора». «Она ведь уже была достаточно взрослая, когда ей поменяли имя», — вздохнула Гортензия Андреевна. «Да если бы только имя. Ей ведь пришлось жить в родной стране, как шпионке. Всё время оглядываться, скрываться от знакомых, рассказывать в новой школе о себе небылице, как она росла в деревне, когда всю жизнь провела на соседней улице. Не всякий взрослый выдерживает такое давление. Интересно». А мужу и сыну она рассказала правду или унесла тайну своего происхождения в могилу. Ну, муж-то ладно, а сын так и не узнает, что он потомок непрочно забытого советского писателя, хотя, похожий и очень достойного человека, обрусевшего немецкого аристократа. Чернов, наверное, был в шоке, когда открылось завещание, усмехнулась Ирина. Нечасто родители жены делают такие царские подарки. Не думаю, Ирочка, что он сильно удивился. Сестра сказала, что Виталий буквально обожал зятя. Чуть ли не больше дочери любил, потому что видел в нём себя. Чернов тоже парень от Сахи, тоже воевал, тоже выдвинулся по партийной линии. Одно лишь отличие. Горбатенко просто отдалился от семьи, а у Чернова всю родню вырезали немцы. Горбатенко часто говорил, что Илья заменил ему умершего при рождении сына, а он, как мог, старался заменить ему отца. Он очень гордился Авророй и её мужем и всё повторял. «Наши дети лучше, чем мы». Мудрое выражение, которое, увы, редко услышишь от стариков. Дурацкие настенные часы в виде лягушки, которые нельзя было затолкать подальше на антресоли, ибо подарок мамы на день рождения и вообще красота неимоверная, показали половину восьмого. Пора кормить Егору с Володей, не дожидаясь супруга и повелителя. Ирина быстро закинула сосиски вариться, накрыла на стол и позвала детей мыть руки. Володя любил есть сам, орудая ложка неторопливо, но аккуратно. И Ирина, глядя, как серьёзно сын расправляется с пюрешки представляла, как из него вырастет, может быть, немножко тугодум, чуть-чуть медлительный, но ответственный и внимательный товарищ. Как он сейчас сидит в своём детском стульчике, хмуря бровки, так, пожалуйста, готовый бюрократ, только подавай бумаги на подпись. А Егор — другой, сообразительный, но нервный и рассеянный мальчик. В серьёзных делах на него можно положиться, но он любит помечтать, унестись на крыльях фантазии в какие-то выдуманные миры. Недаром даже сейчас у него книжка на коленках. И сам он, кажется, пробует писать. Ходит в музыкальную школу и на шахматы. А вдруг настоящий талант у него к сочинительству? Ладно, кем бы ни выросли дети, лишь бы были счастливы. 20-й век с его героическими и сломленными людскими судьбами близится к концу. И прав был забытый сталинский писака. Наши дети лучше, чем мы. И построят новый мир лучше нашего. Внезапно в голове забрежило смутное воспоминание. Вот она сидит на старой квартире под клетчатым пледом, плачет и перебирает потрёпанные листы с бледной машинописью. Откуда это вдруг всплыло? Ирина нажала на виски кончиками пальцев. — Что с вами, Ирочка? Голова болит? — встрепенулась Гортензия Андреевна. «Нет-нет, всё в порядке». «Точно?» «Абсолютно. Кое-что проясняется просто в голове. Сейчас, подождите секунду». Ирина закрыла глаза, ещё не до конца понимая, почему так необходимо вызвать к жизни это одновременно назойливо и строптивое воспоминание. Плачет она под клетчатым пледом. Стало быть, это ещё первый брак, ибо это красивое шестяное одеяло муж унёс с собой в новую жизнь. и к самым она после развода не притрагивалась. Отчасти потому, что муж доставал его по своим каналам, но, главное, она повзрослела и стала понимать, что в один прекрасный день на скамье подсудимых может оказаться человек, чья вина будет состоять только в том, что он читает те же самые запрещенные тексты, что и она. Вероятность этого далеко не равна нулю, поэтому ей, чтобы сохранить беспристрастность, главное качество судьи, Следует отказаться от нелегальной литературы. Плакала она, наверное, потому, что брак трещал по швам, а она не хотела этого знать. Это ясно. Но почему память упорно подсовывает ей страницы сам из И почему именно сейчас? Володя доел, торжественно сказал спасибо и так сложил ладошки, что Гортензия Андреевна умилилась и взяла его на руки. Егор рассеянно поблагодарил, встал и пошёл к себе, как бы пряча книгу. А старушка с Ириной как бы этого не замечали. «Есть! Вспомнила!» — закричала она, убрав тарелки в раковину. гортензия Андреевна, я ведь знаю эту историю!» «Какую?» «Вот всю вот эту, что вы мне только что рассказали. Простой парень в госпитале полюбил сестру милосердия благородного происхождения». Но они не могли быть вместе из-за сословных предрассудков и потому, что он был рьяный коммунист, а она совсем наоборот. Потом она думала, что он сгинул в мясорубке войны и вышла за царского офицера средних лет. А когда парень вернулся, то она отказалась ради него рвать святые узы брака. В результате они всю жизнь любили друг друга на расстоянии, а когда чекисты расстреляли ее вместе с мужем, парень забрал к себе их дочку и воспитал как свою. «Ну что?» — приосанилась Ирина. Найдите, как говорится, пять отличий. Не исключено, что сестра Горбатенко просто подшутила над вами, пересказав содержание сам романа. Да? И как он назывался? Кто автор? Ирина нахмурилась. автор я точно не помню. Какое-то простое имя. То ли Николай Петров, то ли Пётр Иванов. В любом случае, не настоящее, сами понимаете. А назывался... «А, вспомнила! Есть в мире сердце, где живу я!» Такое вот заглавие. Там сюжет был почти в точности такой, как вы рассказали. Только романтики побольше. Когда я читала, мне показалось, что это в какой-то степени вольное продолжение Дубровского. Только у Пушкина князь Верейский сластолюбивый старый бездельник, а в том романе герой был благородный человек. Тогда уж скорее Евгения Онегина. Ну да. «Точно. Слушайте, так увлекательно было написано. Могу себе представить». Володя завозился на руках у Гортензии Андреевны, устраиваясь поудобнее. Иногда Ирина немножко ревновала его к старушке. «Я прямо плакала, а первый муж надо мной потешался. Видите ли, я такая тупая, что не в силах одолеть великий архипелаг ГУЛАГ». «Зато ручьём проливаю слёзы над сопливым бульварным романом, где сталинские репрессии показаны недостоверно и только для антуража». Гортензия Андреевна поджала губы. «При всём уважении, Ира, архипелаг тоже не эталон исторической точности». «Так именно! Но речь не об этом. Я к тому, что ходил по рукам такой роман. А может, и сейчас ходит, книга-то дико интересная. Возможно, она когда-то попала к сестре Горбатенко, И что, Ирочка? И бабульке захотелось покрасоваться перед вами, рассказывая вымышленную историю. Хоть на секунду поверить, что такие интересные вещи действительно имели место в её жизни. М-да? И представить себя в нехорошем свете? Уж поверьте мне, дорогая, если бы моя собеседница фантазировала, то она первая вырвала бы девочку из рук ЧК и уж точно спасла бы её от голода в блокадном Ленинграде. Я думаю, всё гораздо проще. Вы читали книгу, написанную непосредственным участником событий, то есть Виталием Горбатенко. Ирина засмеялась. У него твёрдое алиби, фирменный чугунный стиль. Ира. Это совершенно разные вещи. Если хотите, два разных ремесла. Писать для публикации и писать в стол. Я думаю, Горбатенко был талантливый человек. Но слишком много творческой энергии уходило у него на то, чтобы обходить острые углы и вообще не замечать огромный пласт реальности, находящийся прямо у него под носом. Невероятно трудно описывать не жизнь, а представление о жизни. Причём не своё собственное, а чьё-то чужое, спущенное сверху. А когда работаешь искренне для себя, это совсем другое дело. Да-да. Особенно, когда пишешь одновременно клевету на советский строй и чистосердечное признание в подделке документов. Прямо изо всех сил стараешься осветить своё преступление во всех деталях. Нет, Гортенди Андреевна, с большими оговорками я могу ещё поверить, что писатель Горбатенко создал это произведение. Но что старый большевик Горбатенко позволил рукописи покинуть пределы своего письменного стола? Нет, нет и ещё раз нет. «Что ж, логично», — нехотя согласилась старушка. «Когда ты всю жизнь прожил в обществе, где тебя за неосторожно сказанное слово сажают в лагерь или психушку, не станешь раскидывать по всему городу клеветнические произведения, порочащие советский строй. Ведь тот роман порочил? Не то слово. В плане антисоветчины эта штука была сильнее, чем Фауст Гёте», — усмехнулась Ирина. Если архипелаг просто пугал, как сборник страшилок и взят из потолка статистики, то там читатель погружался в текст с головой и буквально переживал вместе с героями весь ужас репрессий. Горботенко вроде умер в начале 70-х. Старушка кивнула. Насколько я помню, время было душное, оттепель кончилась, а гласность ещё не изобрели. Только-только прошёл процесс Даниэля Осинявского. А Виталий был не просто дядя с улицы, а достойный член Союза писателей и прекрасно знал всю грязную кухню. Он не мог не понимать, что если вскроется его авторство, то серьёзные проблемы возникнут не только у него самого, но и у горячо любимого зятя и у приёмной дочери. «Ах, Ира!» — Гортензия Андреевна грустно улыбнулась. «Потребность рассказать правду у человека очень сильна, особенно на закате его дней».